Но здесь, пожалуй, способностей у меня бы хватило. Я мог, точно мог, скарабкаться по стене нашей девятиэтажки до соседских окон. И железную дверь мог выбить. Или, к примеру, открыть хорошие итальянские замки канцелярской скрепкой. Это все входило в положенный таможеннику набор способностей. Вот только я не хотел ни воровать, ни грабить. «Оставшиеся у меня пять тысяч рублей — это та сумма, за которую могут продать случайно доставшуюся породистую собаку. А могут и не продать». Но тут я вошел в свой старый двор, и вопрос отпал. На детской площадке, где дети отродясь не играли, среди унылых бетонных грибочков и гнутых железных качелей соседская девочка выгуливала кишью. «Очень удобная ситуация» подойти, прикрикнуть на ребенка, забрать собаку. Родители и в милицию обращаться не станут. Порадуются, что с самой девочкой ничего не случилось. А девочка сияла от счастья. Крепко сжимала поводок, оглядывалась по сторонам. Ей хотелось зрителей. Она выгуливала собаку, настоящую, свою собственную. Я поймал ее радостный взгляд. Меня она не узнала, конечно же, и понял, что отобрать собаку не смогу. Ну, если только Кишью сам не бросится мне навстречу. Кишью не бросился. Деловито бегал по площадке, выбирая места по суше. Принюхивался к меткам соседских собак. Кое-где задирал лапу и оставлял ответное послание. Я подошел поближе, достал сигареты и закурил. Кишью жизнерадостно тявкнул и подошел ко мне. Он никогда не был слишком агрессивным, и если, по его мнению, хозяину опасность не грозила... Готов был поздороваться с прохожим. Конечно, если прохожий ему самому нравился. Опустив руку, я позволил ткнуться в ладонь холодному мокрому носу. Кончиками пальцев почесал кишью горло. Пес благосклонно посмотрел на меня, привстал, оперся об меня, пачкая джинсы грязными лапами, и приветливо гавкнул. Соседская девочка заулыбалась и сказала, «Кишью только с хорошими людьми так здоровается». «Кишью? Какое удивительное имя!» Я потрепал собаку по голове. «У меня тоже был точно такой пес». Я ожидал, что тут девочка насторожится. Все-таки собака у нее всего два дня. «Ух ты, как здорово!» — воскликнула девочка. «А у вас, сука, или кобель? У нас кобель. Мне у папа подарил, когда я в первый класс пошла. и Сказал, что если буду плохо учиться, отберет». Обещание вполне в духе Петра Алексеевича. Я посмотрел на девочку, не врет. «Точно не врет?» «Так сколько уже ему?» — спросил я. «Три с половиной года, он еще молодой. И на двух выставках был чемпионом». А я кишью ни разу не водил на выставки. Времени не было. Заботчица говорила, что такую собаку стоит выставлять, но... «Вижу, ты хорошо учишься», — сказал я, — «раз не отобрали». Девочка звонко засмеялась. «Конечно, на одни пятерки. Только это папа шутил. Вы не думайте, что он всерьез. Он Кишью никогда никому не отдаст. Я затянулся посильнее и закашлялся. Блин, что же происходит? Кишью не только мне не принадлежит. Он и у Натальи Ивановой никогда не был. Крепко выпивающий и грубоватый Петр Алексеевич подарил собаку своей дочке. И что-то изменилось в их семье. Задерганная тихая троечница весело смеется, учится но отлично, и когда говорит об отце, в голосе неподдельная любовь. «Ах ты, хулиган!» – прошептал я, садясь на колени и позволяя Кишью лизнуть себя в нос. «Значит, не помнишь. Но тебе хорошо, точно. И от тебя им стало лучше». Кишью облизал мне лицо. Ему было хорошо. Он любил свою маленькую хозяйку и был абсолютно уверен, что большинство людей тоже достойны любви. «Хорошая у тебя собака», — сказал я, — «ты ее береги». Я вот потерял такую. Лицо девочки тут же отразило весь ужас ситуации. Она кивнула, сказала, — «У нас алиментный щенок скоро будет. Вы если хотите, приходите. Только они дорогие, извините». «Подумаю», — пообещал я. «Я вообще-то тут знакомую еще. Наталья Иванова зовут. Не знаешь такой?» Девочка подумала и покачала головой. «Помню только, что в этом районе живет», — продолжал я, — «и что на шестом этаже». Поважал однажды. «Мы на шестом живем», — оживилась девочка, — «только у нас нет, Наталья. У нас три квартиры на площадке, в одной живет тетя Галина». Девочка понизила голос и повторила чужие слова. змею редкостная». В другой мы с Кишью, папа и мамой. Между нами в однушке вообще никто не живет. Хозяевам, наверное, жилплощадь не нужна. Хоть бы сдавали, верно? Заработать можно хорошо, а то ни себе, ни людям. Папа говорит, надо посмотреть законы. Может, можно эту квартиру отобрать за неиспользование. Это вряд ли задумчиво сказал я. Насчет щенка я подумаю. Спасибо большое. На прощание я снова погладил Кишью по загривку и ушел, не оборачиваясь. Коте я позвонил, подходя к метро. «Да», — очень подозрительно спросил Котя. «Ага», — согласился я, — «именно, это я». Раздался тяжелый вздох. Коть, кончай дурить», — сказал я, — «мне посоветоваться надо». «А мне работать», — гордо ответил Котя. «Что, на летний отдых зарабатываешь?» — коварно спросил я. «Почему бы и нет?» «Дай догадаюсь, как именно». Когда-то я была веселой и общительной девочкой, а потом увидела ее по телевизору. Раньше я была простым питерским пареньком по имени Леха, сказала Мэри с улыбкой. Погаси сигарету, курение вредит здоровью. У тебя появился социальный позитивный подтекст, удивился я. Это для газеты Здравы будем виноват, сказал Котя. Они обязательно просят, чтобы помимо клубнички было о вреде пьянства курения. Чего звонишь? «Возьми десяток пива и приезжай», — попросил я. «Только пиву пусть будет холодно, и чипс в каких-нибудь, орешков». Некоторое время Котя переваривал информацию, потом сказал. «Теплое пиво было бы проблемой, а вот что? Третья дверь открылась? Куда?» «В лето», — сказал я и выключил мобильник. Здравые мысли подкрадываются неожиданно. «Если бы ты, Кирилл, обладал системным мышлением», Переворачиваясь со спины на пузо, сказал Котя, «Ты бы попросил меня взять крем от загара». Солнце и впрямь начинало припекать. «Если бы ты не был столь ленив, сгонял бы сейчас за кремом», — отрезал я. «Лето с меня, а вот все остальное твое». «И где я сейчас куплю крем от загара?» — лениво спросил Котя. «Это либо дома искать, либо в парфюмерных супермаркетах, вроде Тверская понты. Дай пивка». Я протянул ему бутылку «Оболони», не выдержал и спросил. «Слушай, что ты все время берешь это пиво?» «Мне у них рекламная стратегия нравится», — усмехнулся Котя. «Представляешь, они писателям-фантастам предлагают упоминать в книжках пиво «Оболонь». «И что?» «Ну, если в книжке десять раз будет упомянуто слово «Оболонь», то автору выплачивают премию. Прикинь». «Так просто восхитился я. Оболонь, оболонь, оболонь и все. Десять раз подряд оболонь», — подчеркнул Котя. «Не меньше». «А что такое вообще оболонь?» — спросил я. «Болочистый берег реки». «Серьезно? То есть оболонь — это пиво из болотной воды? Ну ведь вкусно же!» Спорить я не стал. У такого моря и под таким солнцем, да еще и в ноябре месяце, любое пиво годится. «Странно все», — сказал я. «Понимаешь, я-то ждал, что Кишью страдает по Натальи. Я его заберу, заплачу, конечно, а оказалось, он у девочки три года». «Неправильно это?» «Все правильно», — фыркнул Котя. «Ты еще не понял?» «Что?» «Ни Роза, ни Феликс не вспоминали про каких-то странных личностей, занявших их место. Вроде как ты должен был из жизни выпасть». «Угу». «А тебя выпали, заменили». «Я все-таки не мог понять, как заменили». «Она в себя нож воткнула?» — спокойно спросил Котя. «Грудью на нож и опля, словно масло. И вот труп истекает кровью, сирены воют, ты в бегах...» «Блин!» До меня наконец-то все дошло. Я вскочил, в бешенстве ударил ногой по песку. «Блин! Блин! Блин! Понял?» Котя повернул голову и подслеповато посмотрел на меня. «Твоя Наталья Иванова мышь белая, моль бледная, такой же функционал, как и ты. Почему-то ты не действовал так, как они от тебя ожидали. Они это предвидели». И у тебя заранее была раздражитель, наглая, противная девица. Ты скажи, она ведь как раз того типа, что тебе наиболее противен, верно? Не просто чужая женщина, а мерзкая чужая женщина, так?» Я пожал плечами. «С тобой сложнее, чем с горничной и ресторатом», — невозмутимо продолжал Котя. «Я вчера вспылил, ты уж извини, очень меня карта завела. Но у тебя не так просто все, Кирилл. Ты необычный таможник которых здесь как грязи». — Что-то в тебе есть особое. Я, правда, еще не понял, что именно. — Опытался? — мрачно спросил я. — Да, полночи, — думал. Котя сел на песке, надел очки. Строго посмотрел на меня. — Слушай, Кирилл, мы, наверное, и впрямь были хорошие друзья. Я смутился, как всегда бывает, если начинаешь говорить с друзьями о дружбе. Это с приятелями хорошо получается. — Море в центре Москвы, кымгым твой гребаный.